Глава 22. Замок Выступили на рассвете следующего дня, взяв с собой только необходимое. Одежда, сделанная Мариной, оказалась не слишком удобной, но весьма теплой, и можно было не бояться схватить переохлаждение. Поскольку возвращаться в этот дом мы больше не планировали, то брали с собой все, что могло понадобиться и, в частности, хороший запас провизии. Его погрузили на найденные в подсобке небольшие сани, тащить которые вызвалась моя школьная подруга, сделав справедливое замечание, которое в данном контексте звучало жутко. «Я не устаю». И, наверное, это был один из немногих плюсов нежити. Девушка могла обходиться без сна, пищи, даже тепла, но в разумных пределах. и она могла идти бесконечно долго, не обращая внимания на груз. И Артемида этим наглейшим образом воспользовалась, забравшись на сани. Мне это не слишком нравилось, но Марина почему-то не возражала. «Я бы вас обоих повезла, но просто не сдвину их с места, все же по снегу не очень удобно идти». Мне оставалось лишь ворчать. Артемида с каждым днем вела себя все более живой, и отчасти напоминала мне ребенка, что познает мир, и в какой-то мере она и была ребенком, пусть и выглядела как взрослая и вполне симпатичная женщина. А еще пора завязывать с привычкой спать голышом. Да, так гораздо теплее и уютнее, но сейчас, когда я уже восстановил силы и чувствовал себя окрепшим, мне было невероятно сложно держать себя в руках. Молодой организм давал о себе знать и реагировал на это однозначным действием. Так что я даже немного обрадовался тому, что мы, наконец, покинули тот дом и отправились в путь. Первый день пути прошел без каких-либо проблем. Мы не встретили ни нежить, ничего-то еще опасного. Лишь один бескрайний лес, в котором не было совершенно ничего. Я даже порадовался тому, что нам с моей бывшей виртуальной помощницей так повезло, и мы смогли наткнуться на убежище. А то ведь застряли бы посреди зимней чащи и замерзли насмерть. Для стоянки мы соорудили импровизированную палатку из веток и прихваченных в доме одеял. Сверху эту конструкцию присыпали снегом, а внутри развели костер. Получилось вполне сносно. Поутру немного продрогли, но ничего не отморозили, и то хорошо. На рассвете нас разбудили колокола, которые звучали гораздо громче. Значило ли это, что мы гораздо ближе? Несомненно. Но, как оказалось, до замка было еще далеко. По рассказам Марина выходило, что мы должны были быть в часах пяти-восьми от него, но даже выйдя с рассветом, к полудню мы так и не дошли до конечной точки нашего маршрута. Зато заметили свежие следы. Группа людей шла примерно в том же направлении, что и мы. Какое-то время мы шли по этому следу, но затем тот пошел немного южнее. «Скорее всего они идут к южным воротам», — прояснила Марина. «А мы пойдем к восточным». почему именно к ним, заинтересовался я, очень уж уверенно она это заявила. «Туда пойдут несколько знакомых мне неумирающих. Возможно, получится объединиться с ними», п о ж а л а она плечами. Идея объединения с нежитью мне не нравилась, но я пока решил попридержать это мнение при себе. Одно дело Марина, которую я знал еще со школы, и совсем другое незнакомые люди, которые могут рассматривать меня как набор экстренных запчастей. Впрочем, смотря на мою новую руку, это может работать и в обратном направлении. Пусть я и не понимал, на каких принципах, но работала же. «Главное, д е р ж а т ь Артемиду поближе к себе. Твоя новая рука каким-то образом заглушает метку проклятия. А поскольку ваши проклятия связаны, то когда она рядом с тобой, эффект перепадает и на нее», предупредила лучница. «По крайней мере, когда вы стоите рядом, то я ощущаю вас...» «Не то простыми свежаками, не то такими же, как я сама. Это странно, но оно работает. Думаю, этого будет достаточно, чтобы с нами хотя бы начали разговор, а не сразу нападали». «Хорошо», — кивнул я. Мы продолжили путь, правда, с небольшими изменениями. Несмотря на вялые протесты Артемиды, было решено, что ей пора бы уже двигаться своим ходом. Пусть Марина и не уставала, но на скорость дополнительный вес все равно влиял. Сразу стали двигаться гораздо шустрее. Марина шла впереди, прокладывая нам путь, а мы уже шли по ее следам. Спустя где-то час мы неожиданно вышли прямо на какую-то небольшую, напоминающую средневековую деревню. Соломенные крыши, деревянные домики, на удивление хорошо сохранившиеся. Было еще два каменных, но они уж слишком сильно выделялись на фоне остальных. На первый взгляд покинутую. По крайней мере, не было ни намека на огонь или какое-то движение, но Марина сходу отвергла идею туда заходить. Она была уверена, что там сидит как минимум несколько неумирающих. Чувствовала она их или это просто предположение, девушка озвучивать не стала. Просто свернула и пошла прочь, собираясь обогнуть деревню по широкой дуге. Бросив на дома разочарованный взгляд, я махнул Артемидий и направился следом. В этой деревне могла быть еще еда, инструменты и даже оружие. Может, даже одежда получше, чем та, что сделала нам Марина. И все же я сделал мысленную зарубку, что в случае чего сюда можно вернуться. Но это была далеко не последняя деревня на пути. Как-то совершенно внезапно окружение стало резко меняться, и появлялись признаки цивилизации. То каменные заборы, торчащие из снега, то одинокие фермы, мимо которых мы шли, даже не пытаясь заглядывать. Все мертвое, погребенное снегом, но одновременно с этим удивительно хорошо сохранившееся. Если бы не отсутствие дыма и т р у б я бы и не подумал, что все это давно оставлено людьми. К замку мы подошли ближе к закату, и Марина словно специально повела нас так, чтобы мы поднялись на холм, с которого открывался хороший вид на эту крепость. И, черт побери, оно того стоило. Марина говорила, что он большой, но я даже не мог представить, насколько именно. Даже Артемиду проняло. Она замерла и таращилась на замок, не в силах словами высказать свое восхищение. Первое, что я мог сказать сразу, только глянув на него, он не был результатом стихийной постройки. Его словно возводил какой-то один архитектор по специально заготовленному плану. Он имел правильную круглую форму, и три уровня стен, словно отделяющие нижний город, верхний город и непосредственно сердце замка, в котором, сюрприз, находился замок, возвышающийся над остальным городом. На то, что город строили по плану, указывало еще и то, что ту часть улиц, которую нам удавалось рассмотреть с холма, выглядела уж очень правильно выстроенной. Широкие улочки, разные, но одновременно с этим похожие домики. Очень много башен, но все они словно были поставлены по какой-то схеме, которую я, наверное, бы увидел, окажись на высоте птичьего полета. И если приглядываться издалека, то создавалось впечатление, что местный архитектор вдохновлялся готическим стилем. Уж очень много в местных строениях было тянущихся к небесам шпилей и арочных элементов, каждый дом в городе словно тянулся к небесам. Сколько до него поинтересовался я? «До стен? Километра три-четыре», — немного подумав, ответила Марина. «Но идти напрямик смысла нет. Нам вон туда», — она указала пальцем чуть в сторону. «Там восточные ворота. К ним мы и подойдем». «И что нам там ждать?» «Не умирающих? Кого же еще?» — пожала она плечами. «Но, как я и сказала, туда должны прибыть свежаки. Так что будет возможность создать группу, а там уже проще обороняться от любителей чужих запчастей». К тому же там должны быть еще несколько неумирающих, которых я знаю». ю д в е р я й ш им?» – решил уточнить я. «Мне казалось, что Марина одиночка, а тут, оказывается, у нее есть знакомые?» «Доверила бы я им вас двоих?» «Однозначно нет», – отрицательно покачала головой девушка после небольшой паузы. «Но они довольно адекватны, а это шанс объединиться в группу, плюс вы пробужденные, а значит, союз с вами выгоден». Может, у них тоже найдутся проклятые предметы, как знать», – пожала она плечами. «А ведь точно», – хмыкнул я, – «пожиратель проклятий поглощал проклятые предметы, а значит, тут их должно быть много». «Именно», – довольная собой кивнула Марина. «Черт, Стас, я тебе даже завидую. Ты тот еще читер, если подумать. Ты ведь получил сразу две способности из проклятого предмета. Это ломает всю логику развития». И в этом она была совершенно права, и я не мог это не признать. Уже давно известно, что на первом пробуждении дается всего две способности. Они базы и замене не подлежат. Хотя и с этими двумя способностями есть непонятки, ведь руку я себе приживил позже, чем пробудился, а следовательно, мертвой крови у меня быть не должно. Возможно, она заменила другую способность, но тогда какую? Этот вопрос еще слишком неопределенный и толком не обросший доказательной базой, чтобы иметь стопроцентный прогноз, как оно пойдет, чтобы говорить обо всем однозначно. Будь иначе, жизнь пробужденных была бы куда проще, и, возможно, смертей в надежде стать одним из охотников стало бы гораздо меньше. Ладно, сейчас это не важно. Главное, на старте у каждого бывает всего две способности и восемь свободных слотов. Их количество увеличивается на пять с каждым новым пробуждением, Пусть это и сложно, но, возможно, иначе, у нас не было ранкеров более высоких рангов. Итого у ранкера пяти звезд должно быть где-то 30 ячеек. Получать новые способности можно лишь двумя путями. Первый – убивая боссов этажей в бездне. Проблема лишь в том, что получить способность можно лишь при первом убийстве. И, как назло, та бывает случайной. Не в полной мере, так как она учитывает те силы, что уже есть у тебя и твой стиль сражения. и боевому магу вряд ли будет падать способность воина. Как так происходит, еще было до конца не выяснено, но главная закономерность срабатывала, и этому методу можно было доверять. Второй способ — ежегодный рейтинг. Благодаря какому-то артефакту, который является частью системы, созданной Artemis Group, примерно раз в год топ-10 сильнейших ранкеров трех, четырех и пяти звезд получают по одной способности. Итого 30 человек в год. Как они это делают и что для этого используют, б ы л о одной из самых больших загадок, которая обрастала множеством слухов, где уже не было видно концов. С каждым годом их становилось все больше, а количество попыток проникнуть в тайны этой компании перевалило за тысячные показатели. Одно было точно. Artemis Group на данный момент ведущая компания, занятая проблемой бездны и имеющая разработки, связанные с ней. Были и другие организации, пытавшиеся к ним приблизиться, но либо они не получали ничего выдающегося, либо поглощались все той же Artemis Group. Проблема с получением способностей кажется ерундовой, но лишь на первый взгляд. На данный момент освоено 49 этажей бездны, по крайней мере в нашей пятой. В других результаты либо аналогичные, либо хуже. Вот и выходит, что получить можно лишь 49 способностей, больше половины из которых может быть просто мусором. Хорошо, если они еще не войдут в конфликт друг с другом или, например, не окажутся аналогичными тем, что уже были. В последнем случае вроде бы и усиление, но какое-то сомнительное. Четырех- и пятизвездочные ранкеры крайне трепетно относятся к вопросу своего могущества. И их цель сделать так, чтобы все 30 слотов были заняты исключительно полезными силами. Плюс не стоит забывать, что существуют способности с пометкой «ветка», Это особые прокачиваемые силы, которые открывают доступ к другим смежным способностям, и при этом они все будут занимать все еще один слот. Самым простым примером может служить магия. К примеру, магия огня будет обозначаться именно веткой и будет вмещать в себя и фаерболы, и огненные смерчи. Понимаю, что, возможно, запутано, но непробужденным доступна только подобного рода информация. С уже ставшими охотниками вопрос совершенно другой, и не ошибусь, если предположу, что они как раз проходят полноценный инструктаж. Все же пробужденных относительно немного, и в таком случае любая гильдия работает над качеством своих людей, раз уж количество недоступно. Немного поглазев на замок, вид на который нам открывался с текущего положения, его контуры угадывались, но детали пока рассмотреть не удавалось, мы двинулись дальше. Уже ближе к закату пришло понимание, что сегодня до ворот мы не дойдем. И вновь пришлось ночевать под открытым небом. Заночевали примерно так же, как и накануне, сделали импровизированный шалаш, немного присыпав его снегом. Но выспаться в ту ночь мне было не суждено. Я уже задремал, как вдруг до меня донесся странный механический гул, идущий откуда-то со стороны. Я поморщился, попытался отрешиться от него, Но практически сразу же меня с т а л о расталкивать з а б р а в ш е я с я внутрь шалаша Марина. «Стас, просыпайся! Стас, чтоб тебя!» «Что случилось?» — сонно поинтересовался я, едва разлепив глаза. Подобное состояние было совсем нетипичным для меня. За годы жизни добытчиком я привык просыпаться быстро, но после перенесенной болезни и появления мертвой руки появилась неприятная заторможенность после сна. Даже проснувшись, я еще долгое время не мог избавиться от сонливости. Это вроде не мешало за время нашего пути, но сейчас вызывало раздражение, пусть и сделать с этим я ничего не мог». «Машина!» «Что?» — сонливость сняла в мгновение ока. «Машина?» Насколько я мог понять из разговора с Мариной и тому, что она узнала, в этом месте не было ничего такого технически продвинутого. Этот мир или локация будто замерли в Средневековье. Мы с ней были первыми попавшими сюда за несколько столетий, когда в последний раз и открывались врата в замок. По крайней мере, никого из землян здесь не наблюдалось, а остальные неживые говорили о местах, которые Марина могла интерпретировать только как другие миры. От осознания этого остатки сна, что еще могли склонить меня к подушке, а точнее ее замене в виде валика из ткани, окончательно пропали. Я тряхнул головой и поспешил выбраться из нашего укрытия. прислушался и убедился в том, что лучнице не показалось. Где-то в отдалении был слышен шум работающего двигателя, который мой мозг упрямо игнорировал во время сна. Их же тут просто не могло быть. «Там», — уверенно сказала Марина, указывая куда-то в сторону. Я кивнул, но попытка что-либо разглядеть в ночной тьме ничего не дала. Машина была гораздо дальше, чем могло показаться на первый взгляд. Переглянувшись, мы с Мариной двинули по следу, сказав Артемиде оставаться в палатке и дожидаться нашего возвращения. Та не возражала, то ли не понимая, насколько странным было услышать шум двигателя в этом месте, то ли сон был сильнее ее. Как бы то ни было, моя невиртуальная спутница улеглась поудобнее и спокойно себе засопела, будто ничего и не происходило. И, как оказалось позднее, это было правильное решение. Стоило нам пойти навстречу таинственной машине, как шум стал удаляться... а минут через десять вообще затих. Мы с Мариной прошли еще немного, но осознав, что гнаться за загадочным транспортом, да еще и в темноте уже смысла нет, вернулись назад. Лишь утром, когда рассвело, мы вновь отправились в ту сторону, и удачно. То, что мы слышали, не было каким-то наваждением. Тут действительно проехала машина, на это указывали крайне характерные следы. Вернее, стоит сделать поправку, это была не какая-то легковая машина, а транспорт посерьезнее, так как на снегу были не следы колес, а след от гусеницы.